Глава 9. В последнее время в отношениях лорда и леди Крейсфилд установилось странное противоречие. Она протестовала против всего, что предлагал Бен. Он отвергал все планы Маргарет. В их совместной жизни никогда еще не было дней до такой степени переполненных тревожными мыслями и проектами, имевшими целью спасти трещавшее здание безмятежной уверенности в и их благополучия. Со времени последней большой забастовки горняков все пошло под гору. Бен, увлеченный своими свиньями, запустил дела. Времени свободного от занятия фермой едва хватало на то, чтобы кое-как справляться с несложными обязанностями в кабинете министров. Маргрет потерпела большие убытки в биржевой игре. Монти окончательно отошел в сторону и вел свои дела, независимо от брата и его жены. Маргрет искала помощи у дяди Джона. Ванденгейм прислал ей в качестве советника своего лондонского поверенного. Через него Маргарет, спекулируя на тревоге, нависшей над Восточной Европой, приобрела контрольный пакет акций нефтяного синдиката Карпаты. Политический кризис стремительно развивался. Все яснее становилось, что это не просто бум, созданный пораженными политиками ради ловли рыбки в мутной воде, пахло порохом и кровью, Маргарет беспокоилась. Необходимо было знать, не находятся ли карпатские источники в полосе возможных военных действий. Если так, ее бумаги могут оказаться обесцененными, и она банкрот. И наоборот, если война не может коснуться этих предприятий, каждый баррель нефти, источаемой для нее карпатской землей, несет двойную и тройную прибыль. Одним словом, Маргарет хотела знать, продавать американо-польские бумаги, или покупать новые. Ей пришло в голову, что верным советчиком в этом деле мог быть Черчилль, но открыть ему причину своего интереса к польской проблеме она не решалась, хотя было известно, что деловые интересы Черчилля сосредоточены в золотой и химической промышленности, но кто мог с уверенностью сказать, что бульдог не занимается и нефтью? Трудно себе представить, чтобы, ведая в свое время делами флота и заморской торговлей, Уинстон остался в стороне от нефтяных интересов Англии. Открыть ему свое беспокойство значило сказать, «Не хотите ли по дешевке скупить мои бумаги, сыграв на понижение Карпат?» Нет, Маргарет вовсе не так полагалась на дружбу, чтобы доверить ей биржевые дела. «Вы должны поехать к Уинстону», — заявила она Бену. «Все, что нас интересует, я могу узнать и без Уинстона. Вы поедете к Уинстону». «Я уж лучше поговорю с премьером», – пробормотал Бен, которому не хотелось ехать к бывшему приятелю. «Премьер», – презрительно заявил Маргарет, – «ваш премьер». И она прибавила такое словечко, что Бен зажал уши. С таким же успехом я могла советоваться с моим попугаем. Она настаивала на том, что Бен поедет к Черчиллю и, не выдавая тому истинной цели визита, выяснит его оценку политической ситуации. На следующий день... Бен, ворча, влез в автомобиль и велел вести себя в Чартуэл. Не доезжая полумили, он вылез из машины и, несмотря на начавшийся дождь, пешком отправился в имение, намереваясь сослаться на испортившийся автомобиль. Понурый вид Бена и забрызганные ботинки могли служить подтверждением этому. Бен застал хозяина в дальнем углу сада. Черчилль стоял на стремянке у неоконченной стены небольшой кирпичной постройки, Он старательно накладывал кирпичи. Время от времени, отстранившись, насколько позволила лестница, и прищурившись, он любовался плодами своей работы. На нем было поношенное пальто, прикрытое спереди широким парусиновым фартуком. С полей шляпы на вытертый бархат воротника падали капли дождевой воды. По-видимому, Черчилль не слышал шагов Бена. Он продолжал безмятежно заниматься своим делом, пока Бен его не окликнул. Черчилль глянул вниз, и Бену послушал, что у хозяина вырвалось нечто похожее на проклятие. А вслух Черчилль проговорил. «О, Бен, старина, чертовски здорово, что вы появились. Не считайте невежливости то, что я не послал вам поздравительной телеграммы. Стоило прожить на свете 65 лет, чтобы увидеть вас вице-премьером, хотя бы и кабинета мистера Чемберлена-младшего. Чувство юмора отсутствовало в характере Бена, поэтому...» Он почти всегда и почти все принимал за чистую монету. Но на этот раз в тоне Черчилля сквозила такая нескрываемая ирония, что она дошла до неповоротливого сознания Бена. «Каждый имеет право на те убеждения, какие у него есть», — проворчал он. «А если у него нет никаких?» — раздалось лестнице, и большая цементная клякса упала Бену на носок ботинка. Это, разумеется относится не к нам с вами. Каждый из нас лишь по два раза изменил свои партии. Болтая, Черчилль медленно спускался с лестницы. Он переступал одной ногой со ступеньки на ступеньку, как делают маленькие дети. Лестница скрипела и гнулась под тяжестью его тучного тела. Окчутившись рядом с гостем, Черчилль отвязал фартук и, аккуратно сложив его, повесил на нижнюю ступеньку. — Вот, — сказал он, — Указывая на незаконченную кирпичную стену, осталось еще немного. Когда будет готова кухня, мы с миссис Черчилль будем иметь угол на черные дни, надвигающиеся на Англию по милости вашего кабинета. Бен в замешательстве топтался у подножья стены. Не зря он так сопротивлялся этой поездке. Что мог он ответить в защиту своего незадачливого правительства? Действия кабинета были цепью неудач и унижений. Невиданных в истории Англии. Усилия премьера, направленные к умиротворению агрессора, только разжигали аппетит Гитлера. Фюрер убеждался в том, что Англия ему мешать не будет, что она занята внутренними неурядицами в связи с обостряющимся рабочим вопросом, борьбой с надвигающимся кризисом, дипломатической войной с Италией за уплывающее господство в Средиземноморье. Англия была растеряна, если понимать под Англией группу дельцов, известную на данном отрезке истории под именем Кабинета. Эта группа подписывала международные соглашения, выступала с декларациями, пыталась опровергать в парламенте всплывавшие на поверхность разоблачения, отвергала протесты, боролась с забастовками, совершала все глупости и преступления, носившие официальное название «Политики правительства Его Величества». В действительности это была политика людей, стремящихся всеми силами за счет других народов и собственного английского народа удержать свои позиции в новом переделе мира. Зная, что договоры подписывались, декларации произносились, глупости и преступления совершались именем Англии и от имени англичан, можно было бы подумать, что британские острова населены одними выжившими из ума старцами и патологически глупыми недоносками так ясно сквозило в каждом действии британского кабинета намерение вернуть страну в пучину войны. Но происходящее было подтверждением того, что не существует правила без исключений. Поговорка «каждый народ имеет правительство, какого он достоин» не подходила к случаю. 46 миллионов англичан были достойны лучших министров. Очень немногие из этих 46 миллионов поставили бы свою подпись на документах, Определявших внутреннюю и внешнюю политику империи. Согласие на захват обессинии итальянским фашизмом, потворство итало-германской интервенции в Испании и Аншлюсу Австрии, продажа Гитлеру Чехословакии все это было ничем иным, как самоубийственным участием в первом акте трагедии, который суждено будет получить наименование Второй мировой войны. На Дальнем Востоке Япония продолжала выбивать из-под Англии одну подпорку за другой. Лондонский кабинет терпел оскорбление удара от японцев в надежде, что все-таки удастся толкнуть их на Советский Союз и США. Соединенные Штаты Америки, делавшие вид, будто они кровно заинтересованы в сохранении мира, продолжали втихомолку подталкивать японцев к дальнейшему наступлению. Так же, как в свое время только усилиями США была спасена от краха развалившаяся машина германского империализма, так и теперь лишь благодаря американскому металлу, американской нефти, американским моторам, американскому золоту японский империализм мог продолжать свою континентальную авантюру в Азии. Были такие люди в Англии, которые позволили убаюкать себя болтовнёй Чемберлина, будто мир спасен. Но те, кто не хотел сознательно закрывать глаза на происходящее, знали, что уже второй год идет новая империалистическая война, разыгравшаяся на громадной территории от Шанхая до Гибралтара и захватившая более 500 миллионов человек населения, что насильственно перекраивается карта Европы, Африки, Азии, что потрясена в корне вся система послевоенного так называемого мирного режима. Чем дальше шло дело, тем настойчивее простой англичанин заявлял «спасение мира в союзе с Советской Россией». Черчилль неизмеримо более ловкий политик, чем Чемберлен, улавливал настроение английского общества. С обычным для него коварством матерого двурушника Черчилль подхватил это требование народа и использовал его как оружие для борьбы с кабинетом. Становясь в позу ярого критика действий премьера, он тоже «разоблачал» в кавычках «бездарных министров». «С одной стороны», — говорил он, — «отвергнутая политика президента Рузвельта, стабилизировать положение в европе или добиться перелома вмешательства соединенных штатов с другой пренебрежительное невнимание к несомненному желанию советской россии примкнуть к западным державам и пойти на все для спасения чехословакии сброшенные со счетов 35 чешских дивизий против еще незрелой германской армии в тот момент когда великобритания могла предоставить для укрепления фронта во франции только две дивизии Все это пущено на ветер. Теперь же, когда все эти преимущества и богатства растрачены и выброшены, Великобритания, ведя за руку Францию, выступает с гарантией целостности Польши, которая всего за 6 месяцев до этого с жадностью гиены приняла участие в грабеже и уничтожении чехословацкого государства. Имело смысл бороться за Чехословакию в 1938 году, когда германская армия едва могла выставить на Западном фронте полдесятка обученных дивизий, и когда французы с их шестьюдесятью или 10ю дивизиями наверняка могли форсировать Рейн или вступить в Рур, но это было сочтено нецелесообразным, поспешным, не отвечающим современному мышлению и морали. Теперь же, по крайней мере, два западных демократических государства заявили о своей готовности рискнуть жизнью, во имя целостности Польши. Чтобы найти параллель этому внезапному превращению шестилетней политики широко афишируемого умиротворения, в готовность принять неминуемую войну на гораздо худших условиях и в максимальном масштабе, придется, пожалуй, прочесать вдоль и поперек всю историю, которая, как говорят нам, есть главным образом история преступлений, безумств и бедствий человечества. Да и как могли бы мы защитить Польшу, и выполнить свои гарантии, только объявив войну Германии и напав на более сильное укрепление и более мощную германскую армию, чем те, перед которым мы отступили в сентябре 1938 года. Вот вихи на пути к катастрофе. С пафосом возмущенного правдолюбца Черчилль заявлял, средства организации сопротивления агрессии в Восточной Европе почти исчерпаны, Венгрия в немецком лагере. Польша в стороне от Чехов и не желает сотрудничать с Румынией. Ни Польша, ни Румыния не согласны на выступление русских против Германии через их территорию. И зная, чем он может вернуть себе растраченную популярность, он, наконец, восклицал «Ключ Великому Союзу — договоренность с Россией». Старый ненавистник Советского Союза знал, что делает. Требование ориентироваться на Советский Союз звучало как голос разума и прогресса, рядом с тупым бормотанием премьера я должен признаться в глубоком недоверии к россии я вообще не верю в ее способность вести эффективное наступление даже при желании черчилль бил на популярность ссср в англии и тем самым воровал стул из под премьера черчилль понимал что нельзя скрывать от англичан единственный путь спасения англии заключение пакта с советским союзом давно уже мозг черчилля изощренный в политических каверзах против Советской России, не работал с такой интенсивностью, как в те сложные дни. Все новые комбинации, одна коварня и другой, заставляли его дрожать от нетерпения поскорее ухватиться за руль государственного корабля Англии. Он не уставал жилописать в парламенте и в печати военную неподготовленность империи и мрачные перспективы поражения, делая вид, будто стремится... К разоблачению неразумной политики Чемберлена старый волк добивался совсем другого. Он хотел запугать англичан. Чем меньше голосов будет раздаваться в Англии за союз с советами, за обуздание Гитлера, тем лучше. Мысль о возможности сотрудничества с советским государством, которое он ненавидел всем своим существом, борьбе с которым посвятил половину жизни, ужасала Черчилля. Он хотел видеть Россию, Изолированной, одинокой, предоставленной самой себе в предстоящей неизбежной борьбе с фашизмом. Из-под тяжка помочь немцам, если дела их пойдут плохо в единоборстве с Россией, это он мог. Но помогать России никогда. Не ради того он прожил долгую жизнь, чтобы собственными руками разрушить все, что сделал для уничтожения коммунизма. Однако опыт подсказывал Черчиллю, что не всегда все выходит так, как хочется. Не исключена была возможность, что договор Англии и Франции с Россией подписать все же придется. Ну что ж, Черчилль был готов и к этому. Тогда он станет ярым сторонником союза с Россией. Он постарается убедить весь мир, что война уже невозможна. Но тайный аппарат Британской империи будет пущен в ход, чтобы доказать немцам обратное. Гитлер узнает, что пак с Россией — фикция что Англия никогда не вынет меча из ножен, что нацистам открыт путь на восток. С точки зрения Черчилля, вторая комбинация соглашение с СССР была в сложившихся условиях лучше открытого разрыва с ним. Она повлекла бы за собой усыпление бдительности англичан, а, быть может, и русских. Спокойно отдавшись хозяйственным заботам, русские были бы застигнуты нападением Гитлера врасплох. Как совместить уклонение от договорных обязательств перед Россией с честью Англии? При этом вопросе Черчилль мог только мысленно улыбнуться. А чем была вся многовековая политика создания империи? Удержать от исполнения обязательств Францию? Над этим не стоило задумываться. Пример Мюнхена был более чем ярким. В своем удивлении, будучи неудел, Черчилль внимательно следил за каждым шагом кабинета – и знал, что бесполезно растолковывать Чемберлену и Галифаксу выгоду придуманной им, Черчиллем, позиции. Да и вовсе не в интересах Черчилля было давать им умные советы. Англия, Англии, но нельзя забывать и о самом себе. Пусть англичане позовут своего Уинстона, с нежностью думал о самом себе Черчилль. Машина завертится в нужную сторону. А пока разоблачать, разоблачать, и еще раз разоблачать бездарность правительства. В том, что группы Черчилля и Чемберлена называли своими программами, было не больше разницы, чем в программах американских республиканцев и демократов. Те и другие представляли не только один и тот же правящий класс Англии, но и защищали его интересы одними и теми же средствами. Разногласия между ними Были лишь отражением борьбы за власть конкурирующих между собой банковских или промышленных групп. Всякий политикан, вышебленный из насиженного министерского кресла очередной сменой кабинета, хватался за любую возможность подставить ножку своему сопернику. Чемберлен и Галифакс были соперниками Черчилля и Идена. Черчилль и Иден до да более вскула готовы были бороться за правду, пока это шло во вред группе Чемберлена но не во вред им самим. Идея Черчилля использовать гитлеровскую Германию в качестве ударной силы для сокрушения Советской России вовсе не была новостью. Она была лишь запоздалым повторением обанкротившегося плана Джозефа Чемберлена. Он тоже пробовал втравить императорскую Германию в войну с тогдашней Россией, поймав немцев на приманку пантефтонской программы. Англия еще в начале XX века рассчитывала, ославив сразу обе эти державы, захватить положение гегемона в делах Европы. С тех пор многое изменилось. Англия была не та, Россия была не та, Европа тоже была не та, капитализм был смертельно ранен. Тем ревностнее пытались старцы с Даунинг-стрит втравить Германию в войну с Советским Союзом, пользуясь тем, что Гитлер и его хозяева сами лезли в драку, хотели ее. В голове Черчилля ворочались тайные планы привлечения к делу и Соединенных Штатов. Точно так же эти планы вынашивались некогда Джозефом Чемберленом. Тому тоже мерещилось, что, временно поделив главенство над миром с Америкой, Англия сумеет, в конце концов, выбить из седла и своего заокеанского партнера. Но осуществление этих планов, как известно, не удалось Англии даже того периода. А тогда ее империя находилась в зените своего могущества. Тем более бредовыми выглядели такие проекты сейчас, когда Англия тянулась к вожделенному плоду дрожащими руками стареющего Скопидома. Удивительно бывает в жизни человека, когда он один не видит своей обреченности. В стремлении схватить непосильное он растрачивает и то, что у него есть – Также удивительно это было и с целой страной. Правители Англии не понимали, что максимум их устремлений может быть удержание минимума. Жадность толкала английских правителей на один неверный шаг за другим. Это было плодом такого же ослепления, какое привело к крушению германскую империю Гоген Солернов. Германия Вильгельма рвалась к недостижимому в значительно более молодом возрасте – То была эпоха капитализма, только что достигшего высшей последней стадии своего развития империализма. Борьба, затеянная германским империализмом, привела к трагической и для него самого развязке. Мечты о мировом господстве рассеялись, как дым. Британская империя тогда устояла, хотя ее силы были подорваны. Век капитализма шел к концу, но Черчилль этого не понимал. Он не хотел примириться с неизбежным. Он вообразил, что в компании с такими же, как он сам, живыми анахронизмами еще можно спасти идущий ко дну корабль капитализма. По его мнению, для спасения капитализма достаточно было сокрушить родившееся и исторически закономерно развивающееся социалистическое советское государство. Чтобы взяться за осуществление своих планов, Черчиллю нужно было добиться власти. Ему нужно было свалить кабинет Чемберлена, прежде чем тот, окончательно развалил империю. Черчилль с напряженным вниманием следил за развитием событий. Старые связи в правительственном аппарате и в разведке позволяли ему подчас знать то, что скрывали от премьера. Чем Чемберлену не приходило в голову, что решения Гитлера и Муссолини были приняты раньше, чем он совершил свои позорное паломчества в Годесберг, в Мюнхен, в Рим. А Черчиллю уже была известна оценка, которую осмеливались сдавать англичанам даже такие презренные разбойники, как Муссолини и Чиано. Черчилль скрежетал зубами от бессильной злобы, когда читал в донесениях британских разведчиков. Обсуждая результаты визита Чемберлена, Дуче сказал, переговоры с англичанами не имеют уже никакого значения. Эти люди сделаны из другого теста, нежели Фрэнсис Дрейк и прочие блестящие авантюристы, создавшие Британскую империю. Теперь это всего лишь усталые дети длинной линии богачей. чан ответил, англичане стараются отступать как можно медленнее, но они не хотят и не будут сражаться. Переговоры с ними действительно можно считать законченными. Я уже телефонировал Рибентропу и сообщил ему о полнейшем фиаско, которая постигла миссию англичан. Или чана доложил дучи о том, что британский посол в Риме, лорд Перт, Представил на одобрение Италии проект речи, который Чемберлин намерен произнести в палате общин. «Он не возражает, если вы внесете свои поправки», — заметил Чана. «В общем, сносно», — сказал Муссолини, просмотрев план речи. «Но дело, разумеется, не в этой болтовне старого осла, а в том, что впервые в истории Британской империи ее премьер представляет на одобрение иностранного правительства план своего выступления». — Плохое предзнаменование для англичан, но отличное для нас, — ответил Чиана. Муссолини рассмеялся. — Нужно быть полным идиотом, чтобы не понимать. Дело идет к тому, что мы выпихнем их из Средиземного моря. Тогда их империи конец. На месте их распавшегося Вавилона появится Великая Римская империя Муссолини, и мир прославит вас, как нового Цезаря. Дучи, Могу себе представить физиономию этой толстой свиньи Черчилля, когда он узнает, что я визировал речь главы британского правительства. «Да, мой старый друг», — ворочливо проговорил Черчилль, обращаясь к понору стоявшему под дождем Бену. «Корабль мира получил слишком большие пробоины, чтобы удержаться на воде. Идемте, надеюсь, что в доме еще найдется чашка горячего чая. Чертовски неподходящая погода для войны». И он зашлепал по мокрой траве в направлении дома. — А знаете, что на днях заявил премьер? — несколько оживившись, спросил Бен и дружески взял Черчилля под руку. — Шансы Черчилля на вступление в правительство улучшаются по мере того, как война становится все более вероятной. После мучительно длинного предисловия Бен выложил Черчиллю то, ради чего явился в Чартуэлл. — Дорогой Бен, — глубокомысленно ответил Черчилль, — я польщен вашей уверенностью, что до сих пор указания для генералов должен составлять юнкер. Но сначала ответьте на вопрос, что думают о ситуации ваши горняки?» «Мои горняки», — в отчаянии воскликнул Бен. «Какой-то беспокойный народ, английские горняки. Если бы покойный лорд Крейфилд знал, как они будут себя вести в наше время, то ликвидировал бы все свои шахты. Он оставил бы мне наличные деньги или, во всяком случае, что-нибудь не связанное, с так называемым «рабочим вопросом». Забыв наставление Маргарет, Бен продолжал, «Если бы вы знали, милый Уинстон, как мы завидуем вам». Черчилль насторожился, вот уж не предполагал, что в положении отставного боцмана я могу служить предметом зависти. «Для меня и даже для леди Крейтфилл». «Зависть? Вице-премьера? Перестаньте шутить, Уинстон. Вы навсегда избавлены от хлопот», причиняемых рабочими. Вы живете в уверенности, что никакие забастовки не могут превратить ваши золотые бумаги в мусор. Откуда такая уверенность, Бен? Забастовки кафров. Рабочий вопрос в Африке. Вы сильно отстаете от жизни, Бен. Черчилль сердито толкнул ногой дверь. Кажется, даже каннибалы знают уже, что такое тред юнионы В колониях можно применять совсем другие способы ликвидации конфликтов с рабочими, чем здесь у нас, плаксиво проговорил Бен. «Нефтяные дела куда спокойнее угольных. Вся нефть за пределами Англии». «Все имеет свои теневые стороны», неопределенно ответил Черчилль, отряхивая дождевую воду со шляпы. «Раздевайтесь, Бен. Вероятно, нам дадут чаю». «Вот тоже дела вне Англии. Чай». «Нет, китайцы — это уже не африканские дикари. Они хотят, чтобы их интересы принимались в расчет». «Безумные времена, Бенджамин. Совершенно безумные», — иронически заметил Черчилль. «Откровенно говоря, я возлагаю большие надежды на Гитлера», — понижая голос, сказал Бен. «Этот сумеет навести порядок и в Европе, и в колониях, которые придется ему дать». Черчилль нервно откусил конец сигары и из-под как готовящийся к удару бык, уставился на Бена. «Придется дать». Бен на минуту смешался, уж не проговорился ли он. А, впрочем, если он хочет обеспечить себе место в кабинете Черчилля, когда тот придет к власти, Бен был уверен, что рано или поздно это случится, то можно и выдать ему один-другой секрет Чемберлена. Поэтому он спокойно договорил. Помните разговор о встрече Галифакса с Гитлером? Это не сплетни. Встреча была. Многозначительная встреча. В ответ на жалобы фюрера... Будто консерваторы занимают абсолютно отрицательную позицию в вопросе о возвращении немцам колоний, Глифакс сказал, что правительство Его Величества вовсе не отказывается серьезно обсудить это дело с Германией. Позднее через Гендерсона. Он еще раз дал ясно понять Гитлеру, что глобус может быть поделен между двумя великими мировыми империями. Хотя Черчиллю через собственные каналы было известно, содержание двух бесед с Гитлером, о которой говорил Бен, он с напускным интересом спросил. «Просто так? Поделите все? Без всяких искупительных услуг со стороны фюрера?» Бен приблизил губы к мясистому красному уху Черчилля. «Германия должна раз и навсегда покончить с коммунизмом. Разумеется, не только внутри Германии, а и там, в России. Уничтожить Красную Армию? Никто не стал бы этому мешать» но на этом пути мы встретим одну почти непреодолимую трудность. Большевики говорят, что непреодолимых трудностей не бывает. Дело в том, понижая голос, сказал Бен, что Гитлер не желает бросаться на Советский Союз, не имея за плечами формального союза с нами и с Францией, или хотя бы только с нами. Черчилль недовольно выпятил нижнюю губу. Подумаешь, препятствие. Правительство его величества имеет достаточный опыт, чтобы найти выход из такого положения. Не всякий союз заключается для того, чтобы выполняться. Но скандал в случае огласки, Уинстон, в свете наших нынешних переговоров с Москвой, даже моя сегодняшняя нескромность, могла бы стоить не очень дорого. Поставиться премьера? Со смехом спросил Черчилль. Не очень большая беда, Бен. Зато вы обеспечили бы себе такой же пост в значительно более почетном кабинете. Он замолк взвешивая мелькнувшую мысль, не попытаться ли получить через этого олуха подлинники секретных записей. Тогда он имел бы в руках оружие, которым можно припереть к стене и Галифакса, и самого Чемберлена. Да что там припереть к стене? Он мог бы свалить их замертво. А как важно было бы знать в точности слова Гитлера для дальнейших сношений с ним, когда он, Черчилль, возьмет дело в свои руки?» Весьма возможно, что эти переговоры придется закончить за спиной русских, если московский пакт почему-либо будет все же заключен. «Послушайте, Бен», — вкрадчиво проговорил Черчилль, — «вы верите в мою дружбу?» После некоторого колебания Бен не очень твердо сказал. «Я уже не раз доказал». Испугавшись очередной тирады, Черчилль нетерпеливо перебил. «К делу, Бен, мне нужны эти записи». Бен испуганно откинулся к спинке кресла. «Прочесть?» — заикаясь, пробормотал он. «Разумеется», — воскликнул Черчилль, прикидывая в уме, сколько времени понадобилось бы на то, чтобы сфотографировать документы. «На каких-нибудь два часа, Бен. Всего на два часа». Бен тоже рассчитывал. Что может дать ему такая услуга в будущем и чем она грозит в настоящем? «Два часа?» — в сомнении проговорил он и тут же вспомнил, что должен в обмен на это обещание привести хотя бы ответ для магрет А как насчет польского вопроса? Отдавшись своим мыслям, Черчилль не сразу вспомнил, при чем тут Польша. Ах да, Польша. Гитлер доведет дело до конца. Так же, как довел его до конца с Австрией, с Чехословакией. Как доведет с Данцигом. Значит, война? В испуге спросил Бен. Не знаю. Но даже если война... А наши гарантии Польши. Ах, милый Бен, Черчилль сделал нетерпеливое движение. Англичане всегда были хозяевами своего слова. Тот, кто его дал, вправе взять его обратно. Вы хотите сказать, что Германия в три дня покончила бы с Польшей, если мы ничего не будем иметь против? Я вас понял, Уинстон. Еще в колледже. Вы отличались понятливостью, милый старый дружище Бенджамен. «Если Господь Бог судил мне стать когда-нибудь премьер-министром этой страны, чтобы спасти ее от гибели, вы обещаете мне занять пост вице-премьера?» Конец фразы он досказал мысленно. «В каждом кабинете должен быть свой дурак». Но лорд Крейфильд важно ответил. «Подумай о вашем предложении, милый Уинстон», и мечтательно добавил. «Ах, колледж, колледж, какие были времена!» Бен еще несколько раз пытался вернуть разговор к интересовавшему его вопросу о Польше, о возможных размерах конфликта и об угрозе нефтяным источникам, интересовавшим Маргарет. Но Черчилль ловко избегал ответа. Бен понял, что получит ответ лишь в обмен на записи разговоров Галифакса и Гендерсона с Гитлером. Он решил, что в конце концов Уинстон не чужой человек, можно показать ему записи. С этим Бен и уехал. Однако, несмотря на все старания, ему так и не удалось вынести документ из канцелярии премьера. Еще раз внимательно прочесть запись, вот все, что он смог сделать. Как многие недалекие люди, Бен обладал отличной механической памятью. Не способный самостоятельно проанализировать многозначительный разговор министра иностранных дел с Гитлером, Бен мог с фотографической точностью запомнить диалог. Явившись на лондонскую квартиру Черчилля, он предложил пересказать ему содержание берлинских бесед в обмен на точно ясный ответ, что делать с американо-польскими бумагами. «Милый Уинстон», — сказал Бен, — «если Маргвет узнает, что я выдал вам ее тайну, мне не сдобровать». Это не было рисовкой ни перед Черчиллем, ни перед самим собой. Из двух тайн, которые он привез Черчиллю, Его несравнимо больше беспокоила судьба той, хранить которую велела Маргарет. По мере того, как ухудшались его денежные дела, Бен чувствовал все большую зависимость от жены, но он старался не думать о том, что власть Маргарет — это власть ее дяди Джона. Бену был противен, развязный шумный американец и его доллары, грубо вторгавшиеся в чинную жизнь Грейт Корта. Даже перед самим собой Бен делал вид, будто все это его не касается, и только под нажимом жены соглашался иногда говорить о денежных делах. Но с Черчиллем такая наивная игра была бесполезна. Не Бену было надуть старого пройдоху. Черчилль сразу понял, что в обмен на хороший совет в личных делах лорд-свиновод, не задумываясь, выдаст ему государственную тайну Англии. «Гражданская совесть не жена», Она не будет мучить лорда Крейфилда. Сделка состоялась быстро и к обоюдному удовольствию, хотя ни тот, ни другой ни разу не назвали вещи своими именами. Оба они были джентльменами и умели не ставить собеседника в ложное положение. С той легкостью, будто речь шла о салонной сплетне, Бен выкладывал то, что должно было оставаться в величайшей тайне. Галифак заявил фюреру, что его заслуги признаются в Англии, если английское общественное мнение занимает иногда критическую позицию по отношению к известным германским проблемам, то это объясняется тем, что в Англии не полностью осведомлены о мотивах и обстановке германских мероприятий. Бен не заметил, что в этом месте Черчилль криво усмехнулся. Он беззаботно продолжал. Члены правительства его величества проникнуты сознанием, что в результате уничтожения коммунизма в своей стране, Фюрер преградил заразе путь в Западную Европу, поэтому Германия по праву может считаться бастионом Европы против большевизма. «Очень жаль», — сказал Черчилль. «Министр слишком откровенен с этим выскочкой. Гитлер не должен знать, как высоко мы ценим его антикоммунистическую деятельность. Иначе он положит ноги на стол». «Я не отвечаю за слова лорда Галифакса, Уинстон», — со скукой в голосе заявил Бен. Я передаю вам содержание документа. Никогда не забуду этой услуги, дорогой Бенджамин. Продолжайте, прошу вас. И Черчилль на цыпочках, чтобы не мешать Бену, подошел к курительному столику. После того, как герман английское сближение, сказал фюреру Галифакс, подготовит почву, четыре великие державы должны совместно создать основу, на которой может быть установлен продолжительный мир в Европе. Далеко идущее сближение может быть достигнуто только тогда, когда все стороны станут исходить из одинаковых предпосылок и будет достигнуто единство взглядов. «Галифакс не говорил, что он имеет в виду под далеко идущим сближением», — спросил Черчилль. «Если я правильно понял, он хотел сказать Гитлеру, что мы готовы даже на...» Бен запнулся. «Только тут на память ему пришло предостережение...» которое сделал Галифакс, когда рассказывал о своей встрече с Гитлером. Это большой секрет. Немцы боятся, что американцы взорвут Марку, если узнают, что рейхканцлер шушукается с Лондоном. Бен вопросительно посмотрел на собеседника, сутулившийся с большой головой, втянутые высоко поднятые плечи, с огромной нижней губой, отвисшие чуть ли не тройного подбородка. Черчилль уставился на гостя крошечными злыми глазками, прикрытыми тяжелыми мешками одутловатых век. Бен понял, что не в силах сопротивляться этому взгляду удава и, словно бросаясь в холодную воду, договорил. Вплоть до согласия не мешать Гитлеру на западе. Гитлер может разделаться с Францией, если это является его условием похода на восток. Галифакс сказал мне, «В том, что Гитлер оккупировал бы Францию, есть большой плюс для нас». Блокада Германии стала бы полной. Французам была бы отрезана возможность использовать свой флаг для снабжения немцев за нашей спиной. Черчилль сделал размашистое движение рукой, в которой держал сигару. Струя дыма прочертила в воздухе след, как от совершившего мертвую петлю самолета. — В том, что говорит долговязый дурень, есть доля правды, — проворчал он. — Вернемся к их беседе. Галифакс сказал Гитлеру уныло продолжал Бен, что англичане являются реалистами. Они убеждены, что ошибки Версаля должны быть исправлены. Английская сторона не считает, что статус-кво должен оставаться в силе. Это порадовал фюрера? Спросил Черчилль. Еще бы. Он ответил, что возможности разрешения международных проблем будут найдены, если поумнеют политические партии, или в Англии будут введены государственные формы, не позволяющие партиям, Оказывать влияние на правительство. У него осталось мышление ефрейтера. Этот дурак, видимо, полагает, что англичане принимают Мосли всерьез и что мы готовы отдать эту власть ему и его прощелыгам. По-видимому, ответил Бен. Но Галифакс сказал ему, что существующие в Англии формы правления не изменятся сразу. Из этого, однако, не следует, что влияние политических партий. Могло вынудить правительство Его Величества упустить какие-либо возможности сближения с Германией. Тут же Галифакс дал ему понять, что наше правительство не отказывается и от обсуждения колониального вопроса. Глупо, сердито отрезал Черчилль. С цепной собакой не обсуждают вопрос о том, какую кость ей бросить. Нельзя упускать возможности держать этого разбойника на привязи, иначе он бросится на нас. Галифакс это понимает. К сожалению, он частенько выбалтывает свои мысли, а в отношениях с такими типами, как Гитлер, это самое страшное. На этот раз министр дал только понять, что мы не закрываем глаза на необходимость значительных изменений в Европе. Ефрейтор наверняка уцепился за эту фразу, да он тут же заявил, следует наверстать то, что было упущено в прошлом из-за ненужной верности договорам, нашел кого учить. Фюрер сказал еще, что два столь реалистических народа, как германский и английский, не должны поддаваться влиянию страха перед катастрофой. Ему-то хорошо, — с нескрываемой завистью проговорил Черчилль. Он зажал своих в кулак. А попробовал бы он удержать от страха и наших милых соотечественников. Под катастрофой Гитлер разумел большевизм, — пояснил бэн «Разве вы не понимаете, что англичанина нужно еще суметь убедить в том, что большевизм действительно катастрофа для нас?» «Для нас или для Англии?» – нервно спросил Бен. «А Англия-то мы», – отрезал Черчилль. «Дальше?» «Это главное из того, что Галифакс сказал Гитлеру». «А Гендерсон?» «Гендерсон был еще конкретней. Он сразу же заявил Гитлеру, что дело идет не о торговой сделке, а о широком политическом соглашении» а попытке установить сердечную дружбу с Германией. Он указал, что, по нашему мнению, данный момент является подходящим для такой попытки. Да, если только Гитлер не верит в серьезность наших переговоров в Москве, едва ли он верит в них? Почему? с напускной наивностью спросил Черчилль. Ему уже дано понять, что цель московских переговоров ⁇ прикрытие от глаз общественности того, что происходит в Лондоне. Глупо? Бен не нашелся, что ответить. Одним из инициаторов этого сообщения Гитлеру, был он сам, он поспешил сказать. Гендерсон сказал фюреру, что премьер взял в свои руки руководство английским народом, вместо того, чтобы идти у него на поводу. Эти слова вызвали оживление Черчилля. Вот, наконец, та бомба, которой можно взорвать кабинет Чемберлена. Между тем Бен продолжал. Гендерсон сказал еще, что, по его мнению, наш премьер выказал беспримерное мужество, когда сорвал маски с таких интернациональных лозунгов, как «коллективная безопасность». Это пришлось Гитлеру по вкусу. «Не надо было впускать советскую Россию в Европу», — сказал он Гендерсону. «Если стоит говорить об объединении Европы, то без России», — что ответил посол. Он указал Гитлеру на глобус и жестом как бы поделил его пополам. Не многовато ли для такого ублюдка, как фюрер? Обещать не значит дать. Бен считал, что сказал вполне достаточно для оплаты совета, обещанного Черчиллем. Хозяин не стал спорить. Он красноречиво описал политическую перспективу. Бен слушался вниманием, чтобы не пропустить то главное, что нужно передать Маргарет. Но все, что говорил Черчилль, выглядело важным, и вместе с тем Бен не мог уловить ничего, что прояснила бы вопрос, интересующий леди Крейсфилд. Он покинул дом Черчилля с еще большим туманом в голове, чем прежде. После его ухода Черчилль долго расхаживал по кабинету, дымя сигарой. Потом вынул из письменного стола толстую тетрадь дневника и отыскал свою прошлогоднюю запись о беседе с гитлеровским гауляйтером Данцига Ферстером, посетившим его частным образом на этой самой квартире в Лондоне. Черчилль вспомнилось, как он в те дни яростно нападал в парламенте и в многочисленных статьях на позицию Чемберлена и доладье Он для виду настаивал тогда на защите Чехословакии, являвшейся пробным камнем в попытке Гитлера открыто, вооруженной рукой, перекроить карту Европы. Черчилль с недоброй усмешкой перечитал свои собственные слова. «Я заверил Ферстера, что Англия и Франция приложат все усилия, чтобы уговорить пражское правительство. Да, Чемберлен и Деладье уговорили Прагу капитулировать. Черчилль вспоминал, как Советский Союз стремился предотвратить вторжение Гитлера в Чехословакию, как Франция, открыто измены союзническим обязательством в отношении Праги, свела на нет все усилия СССР. Он крепче закусил сигару при мысли о роли, сыгранной тогда Чемберленом. Взгляд его быстро скородил по строкам дневника. Я ответил Ферстеру, что, по моему мнению, было бы вполне возможно включить в общеевропейское соглашение пункт, обязывающий Англию и Францию прийти Германии на помощь всеми силами. Я не являюсь противником мощи Германии. Большинство англичан желают, чтобы Германия заняла свое место в качестве одной из двух или трех руководящих держав мира. Ферстер ответил мне, что не видит никакого реального основания, для конфликта между Англией и Германией. Если бы только Англия и Германия договорились друг с другом, они могли бы поделить между собой весь мир. Эту последнюю фразу немца переводчик счел тогда за лучшее не переводить, но Черчилль понял ее и без переводчика. Черчилль продолжал рассеянно перелистывать дневник, выхватывая взглядом отдельные фразы. Несколько задержался на странице. «Вчера один друг доставил мне копию», совершенно секретного донесения польского посла в Париже Лукасевича о его беседе с Бонне. Есть кое-что, заслуживающее внимания. Министр Бонне пространно начал говорить об отношении к Советской России. Он сказал, франко-советский пакт является очень условным, и французское правительство не стремится опираться на него. Он будет играть роль и иметь значение только в связи с тем, как Франция будет воспринимать колебания Польши. Бонне откровенно заявил, что был бы особенно доволен, если бы он мог, в результате выяснения вопроса о сотрудничестве с Польшей, заявить советом, что Франция не нуждается в их помощи. Во время беседы Бонне напомнила поддержке, которую Франция имеет не только со стороны Англии, но и со стороны Соединенных Штатов Америки. У Лукасевича написано «Посол булет говорил мне, что министр Бонне в разговоре с ним заявил, что не допускает мысли о том, что Соединенные Штаты могут не поддержать английский и французский Демарш в Берлине, а получил в ответ от посла Буллета «это так». Черчилль захлопнул тетрадь. «Господь да поможет мне завершить дело всей моей жизни», — произнес он про себя. «Пусть Всевышний уничтожит Россию руками Гитлера, прежде чем я уничтожу их всех» тут Черчилль вспомнил, как Бен проговорился насчет того, что Гитлер не решается ринуться в войну против России, не имея в кармане союзнического договора с Англией. Это было серьезное препятствие. Воспоминание о нем едва сразу же не погасило хорошего настроения Черчилля. Бен, конечно, прав. Вовсе не свои слова он произносил, когда высказывал опасения скандала на весь свет, в случае обнаружения этакого договорчика с Гитлером. Такой бум, взорвал бы кабинет как бомба. А нет никакого сомнения, что при малейшей попытке Англии увильнуть от исполнения подобного соглашения, Гитлер начал бы шантажировать британское правительство оглаской документа перед общественным мнением мира. Подобный прощелыга не остановится перед приведением своей угрозы в исполнение. При этой мысли Черчилль даже привскочил и стал нервно потирать ладони, как бы торопя и без того стремительно мчавшиеся мысли. Его изощренный в политической игре мозг рождал одну комбинацию за с другой. Почему бы не взорвать правительство Чемберлена, подтолкнув его на заключение пакта с Гитлером? Тогда, придя к власти на место Чемберлена, он, Черчилль, мог бы сразу обрести орел народного героя. Стоило бы только порвать Чемберлена-Гитлеровское соглашение. Но... Всяких «но» оказалось все же чересчур много. К своему крайнему огорчению Черчилль понял, на подобный пакт в нынешней обстановке не пошел бы даже такой полный невежда, так скажем, лорд Крейфилд. О Чемберлене нечего было и говорить, и вон такой Микини не проведешь, как бы самому Чемберлену не была мила подобная перспектива. Нет, из этого ничего не может получиться. Прекрасный, но бесплодный зигзаг мысли. Фантазия, химера. Очень жаль, произнес он вслух, и с стал освобождать свое грузное тело из тисков кресла.